В свете у неё было множество поклонников, и Александру невольно листило, что выбрала она именно его. Мать Греччо одобрила их брак, отец, как всегда, был не против, знакомые и сослуживцы все как один считали, что с будущей женой Александру несказанно повезло. Разочарованными остались разве что отвергнутые поклонники Бетти, к примеру, граф Антон Потоцкий, но он в любом случае не мог выдержать сравнения с блестящим офицером Княжна Бетти предложила Антону остаться друзьями, однако уязвленный молодой человек отказался и с тех пор избегал встреч с ней. Впрочем, его сестра Мария оставалась одной из ближайших подруг княжны, так что скажет он хоть слово, сестра приложила бы все усилия, чтобы их помирить. Ты можешь написать записку с выражением соболезнований. Я передам ее Андрею Петровичу, предложил Никита. Нет, мрачно ответил Александр. Я хочу проститься с Львом. И вообще, отделываться запиской, когда в семье такое горе, хуже, чем мавитон. Князь Мещерский вздохнул и покосился на часы. Отпросись, сказал он негромко. Объясни ситуацию. Я думаю, тебя отпустят. Ничего страшного не произойдёт, если тебя сегодня не будет во дворце. Александр поморщился, поскольку терпеть не мог просить о чём-бы-то не было. Кроме того, у него сложилось стойкое впечатление, что начальство по каким-то причинам его недолюбливает. И он был почти уверен, что получит отказ. Серж, ты же знаешь старика, можно изложить ему сотню доводов, а он всё равно решит, что я собираюсь кутить с актрисами. По-моему, он терпеть меня не может. Ну, полное тебе кажется, мягко возразил Серж. Вовсе нет. К тому же ты забываешь, что старик когда-то служил с моим отцом. Мало ли, что они могли тогда не поделить, а теперь всё это мне аукнется. Александр заметил, что Никита молчит, переводя взгляд с него на князя и обратно. Наконец, Васильчиков кашлянул. Ладно, так уж и быть, но учти, только ради нашей дружбы, объявил он. И с этими словами он поднялся с дивана. Никита, ты что, подменишь меня? спросил Александр. Услуга за услугу, ответил Васильчиков, блестя глазами. У меня в воскресенье дела, я жду врача для матери. Он покраснел, и Серж который, как все в полку, был отлично осведомлён о болезни его матери отвил глаза. А между тем, в воскресенье я должен сопровождать императора в манеж. Ты поедешь вместо меня, а я так уж и быть подменю тебя сегодня. Договорились? Александр кивнул и крепко сжал руку Никиты. Хорошо, ты и представить себе не можешь, как я тебе благодарен. Сестре привет передавай. Конечно, конечно, заверил его Никита. Да, собственно, ты сам её увидишь. Её тоже позвали сегодня к Гагарину. Таким образом, благодаря тому, что Васильчиков согласился его выручить, Александр сумел улезнуть из дворца и, взяв извозчика, отправился к графу Строганову. В особняке графа толкались посторонние люди, остро пахло какими-то лекарствами, фальшивым сочувствием и смертью. В тoe время звонил звонок, и представительный швейцар Герасим впускал очередного гостя, явившегося выразить свои соболезнования, повздыхать, шаркнуть ножкой и откланяться. Андрей Петрович у себя спросил молодой офицер, когда лакей принял его шинель. Пожалче суда сударь. Граф грустно обмяк в кресле у окна, глядя невидящими глазами куда-то в даль. Ему было лишь немногим за пятьдесят, но сейчас он выглядел изможденным дряхлым старцем. Александр поздоровался, произнес несколько требуемых приличиями слов, которые потом не мог вспомнить. Его мучило сознание того, что все бесполезно. Что самое страшное уже свершилось, и никакие слова уже не помогут вернуть того, кто ещё вчера улыбался, дышал и радовался жизни. Да, наконец, тяжело промолвил граф и поднял голову. Ты что ж стоишь, Саш, садись. Александр сел. Почему-то, хотя было безумно жаль графа, ему вдруг захотелось как можно скорее уйти отсюда. Наверное, инстинктивно чувствовал, что истинное горе Так истинное счастье не терпит посторонних. Барон произнес еще несколько фраз о том, что он не ожидал, что он потрясен, и умолк. Сколько раз уже сегодня старый граф слышал эти слова? Разве они могли что-то значить для него теперь? Хорошо, что вы дружили. Не в попад проговорил граф и вздохнул. Как поживает твоя матушка? Александр сказал, что у нее все хорошо и не солгал. А батюшка? Все в своей деревне. Не могу правда понять, что хорошего в тамошней жизни. Щи скверные, дороги, общество не самого лучшего разбора. Строганов поморщился. За дверями протопали чьи-то шаги, глухо забубнил чей-то бас, потом все стихло. Мы никак не ожидали, что все так кончится. Неловко проговорил Александр, имея в виду Льва. Граф неожиданно остро взглянул на него. Что, юноша, непривычно? Думаешь, что смерть твоя далеко, а она вот где, на вершок от тебя. Строганов показал этот самый вершок пальцами в воздухе и подстерегает. Ты, Серёжа Мещерского видишь? Знаешь, какими проклятьями его отец меня осыпал, когда тогда жена его оставила. А я каюсь, грешен, знай посмеивался себе тогда. Сейчас думаю, не зря ли смеялся-то, не накликал ли? Лицо графа исказилось, Никому не дай Бог пережить своих детей. Хуже нет, чем такое проклятье. Александру было нечего сказать, и он промолчал, чувствуя мучительную неловкость. "Ты ведь к нему пришёл, спросил граф. Да, Андрей Петрович. Ну так ступай, и Строганов махнул рукой, отпуская гостя. Матушке почтение моё передавай и батюшке тоже. Если они захотят меня навестить, я всегда буду рад". Чувствуя в душе подобие облегчения, в котором он сам себе стыдился признаться, Александр спустился на первый этаж. Лев жил отдельно, но когда с ним случилось несчастье, отец настоял на том, чтобы сына перевезли к нему, дабы обеспечить больному наилучший уход, и сюда же в особняк доставили все его вещи. Немешкая, граф пригласил лучших врачей, даже леб медика самого государя. Но получается, что если бы не приглашал вообще никого, Результат был бы в точности тот же. А если б я купил ту лошадь, мелькнуло в голове Александра, то, может быть, Лев бы сейчас точно так же шёл ко мне, бледнел бы, но храбрился. Он как-то раз мне сказал, что не выносит вида мёртвых тел. У входа в комнату Льва маячил высокий молчаливый лакей Строганова. Александр вспомнил, что лакея звали Аким. Не говоря ни слова, слуга оторонился и Александр вошёл. Комната как комната, и почти ничего в ней не изменилось с тех пор, как он побывал здесь в последний раз. Лев лежал на кровати, закрытый по шею простынёй. Единственное зеркало было занавешено. Поколебавшись, Александр сел в кресло, которое по-прежнему стояло возле изголовья. Его не покидало ощущение, что он вошёл в совершенно чужую комнату, что здесь всё только притворялось таким, какое было прежде. И тело на кровати было вовсе не тем человеком, которого он знал. и который совсем недавно был его другом. Александр попытался вспомнить, о чём они с Алёмом говорили в последний раз, когда друг ещё был жив. Совершенно будничный, обыкновенный разговор получился, временами даже пошловатый. Актриса Соколовская ещё не сменила любовника, Мария Потоцкая всё такая же толстая. Бетти передаёт тебе привет и говорит, чтобы к нашей свадьбе ты непременно выздоровел, хочет, чтобы ты был шафером, чтобы Но всё-таки у него защепало в горле. Александр поднялся с места и сделал круг по комнате, чтобы успокоиться.